Заверим деревьев была видно равнина внизу но Маугли смотрел только на склоны оврага и снимал им удовольствием видел что они очень крутые почти ответны и что плщи лианы которые их заплели не удержат тигра если он захочет выбраться наверх Да им вздохнуть ак кла сказал он поднимая руку они еще не почуяли тигра дай им вздохнуть Надо же сказать шерхану кто идет мы поймали его в западню он приложил руки к рту и крикнул воов враг это было все равно что кричать в туннель и эхо покатилась от скалы к скале очень не скоро в ответ послышалось протяжное сонное ворчание сытву тигра который только что проснулся кто зовет ху